Глава 34. Янки и король проданы в рабство. нус как же мне быть? Прежде всего, не торопиться. Надо придумать какую-нибудь диверсию, чтобы дать себе время подумать, а этим беднягам осмотреться и прийти в себя. Напротив меня сидел марко окаменевший в то время, как он пытался привести в действие свой игрушечный пистолетик и до сих пор сжимавший в руке эту игрушку. Я взял ее из его рук и предложил раскрыть ему секрет. Секрет. Даже такой пустяк казался чем-то таинственным в тот век и для того народа. Удивительно косолапый народ, совершенно не умеющий обращаться с инструментами. Что значит непривычка? Так называемый мельничий пистолет представлял собой небольшую трубку крепкого стекла с двумя перегородками и небольшой пружинкой, при нажиме на которую раздавался выстрел. Но выстрел никому не причинял вреда, так как пулька падала вам же в руку. Пульки эти были двух калибров: один величиной с горчишное зерно, другой значительно больше. Эти пульки шли за деньги: маленькая за миллерейс, большая за миль. Так что пистолет мельника был в сущности кошельком и притом очень удобным. так как деньги из него можно было платить и в темноте, не боясь ошибиться. А прятать его можно было не только в жилетном кармане, если таковой у вас имелся, но в случае чего и во рту. Самые пистолетики также были различных размеров. Один такой большой, что вмещал целый доллар. Для государства эта замена денег дробью была очень удобна. Металл ничего не стоил, а подделать такую монету невозможно, так как в целом королевстве я один умел лить круглые пули. Выражение «настрелять денег» скоро пошло в ход и сохранилось даже до XIX века, хотя никому и в голову не приходило, откуда оно взялось. К этому времени к нам присоединился и король. Он подкрепился сном и, видимо, был в отличном настроении. Меня легко было взволновать. Я сидел как на иголках, чувствуя, что обе наши жизни в опасности. А тут еще по самодовольному выражению глаз моего спутника я понял, что он, что называется, зарядился и намерен выкинуть штуку. Черт побери. И надо же было ему выбрать такой неудачный момент. Я не ошибся. Он тотчас же, как будто хитро, но очень неумело и так, что все его хитрости были белыми нитками шиты, свел речь на земледелие и сельское хозяйство. Я весь облился холодным потом. Мне хотелось шепнуть ему на ухо, «Послушайте, нам угрожает страшная опасность, каждая минута стоит царство, надо во что бы то ни стало вернуть доверие этих людей, не теряйте же золотого времени на пустяки». Но шепнуть было невозможно. Наши гости подумали бы, что мы конспирируем против них. Оставалось сидеть смирно, глядя со спокойной улыбкой, как король закладывает динамитную мину, которая может взорвать его самого. заводя речь о предметах, в которых он ровно ничего не смыслил. «Вначале в моем собственном уме царил такой хаос, сознание опасности так настойчиво требовало помощи от каждого уголка моего мозга, мысли спутались, в голове до того стучало и гудело, что я не мог даже расслышать, о чем разглагольствует мой спутник». Но когда мой собственный план военных действий немного выяснился И мысли мои выстроились в боевую линию В голове у меня водворился некоторый порядок и ясность И ко мне стали доноситься словно издали залпы королевских батарей Мне думается, это не лучший способ Хотя нельзя отрицать, что на этот счет авторитет расходятся И некоторые утверждают, что лук — вредное для здоровья ягода Если его снимать с дерева незрелым Слушатели начинали обнаруживать признаки жизни и смущенно переглядывались, видимо, недоумевая. В то время как другие утверждают, и не без основания, что это не так страшно, ввиду того, что сливы и другие зерновые хлеба всегда выкапывают из земли в том же незрелом состоянии. Слушатели были, видимо, растеряны и перепуганы. И, однако же, их без вреда можно употреблять в пищу, в особенности, если смягчить свойственную им терпкость, прибавив к ним успокоительного сока капусты. Дикий страх засветился в глазах наших гостей, и один из них пробормотал, что он такое говорит, «Господи помилуй, да этот фермер спятил». Я предчувствовал беду и сидел, как на горячих угольях. И далее введут той всем известной истины, что молодые животные, которых можно назвать зеленым плодом живой твари, всего вкусней, когда они маленькие. И все согласны в том, что когда коза созреет, мех ее накаливается, и это отражается на качестве ее мяса, каковой недостаток в соединении с различными ее дурными навыками и гнусными похотями и безбожными, безнравственными качествами, они повскакали с мест». С яростным криком «Один хочет предать другой сумасшедший! Убьем их, убьем их!» Они ринулись на нас. Какую радостью сверкнули глаза короля! Он мог ничего не смыслить в земледелии, но это было как раз по его части. Он так давно постился, так жаждал битвы. Он так треснул кузнеца под подбородок, что тот подпрыгнул и упал в растяжку на спину. С криком «Святой Георгий за Британию!» король бросился на колесника. Каменщик был дюжий парень, но я в миг положил его на обе лопатки. Все трое тотчас же вскочили на ноги и снова кинулись на нас. Снова мы уложили их, и вновь они пошли в атаку. И это повторялось со свойственным британцам упорством и отвагой до тех пор, пока мы не превратили их в котлеты. Они шатались от усталости и до того одурели, что уже не в состоянии были отличить врагов от друзей, и из последних сил дубасили и тузили друг друга, катаясь по земле и кусаясь, и грызясь, как бульдоги. Мы спокойно взирали на это курьезное зрелище, так как они были уже не в силах сбегать за помощью, а место битвы было достаточно удалено от большой дороги, чтоб не бояться нежданных вторжений. И вот в то время, как мы забавлялись этим зрелищем, я вдруг заметил, что среди нас недостает Марка. Я огляделся кругом, его нигде не было видно. Дело плохо. Это дурное предзнаменование. Я дернул за рукав короля, мы незаметно ускользнули и побежали к хижине. Никого. Ни Марка, ни его жены. Они, очевидно, побежали на село за подмогой. Я сказал королю, чтобы он навострил лыжи, а причину я объясню потом. Мы успели перебежать через открытое место и юркнули под прикрытие леса. Тогда только я оглянулся и увидел толпу разъяренных крестьян, с марка и женой его во главе. Орали и горланили они ужасно, но это нам было не страшно. Мы спрячемся в лесу, залезем на дерево и поминай, как звали. Но тут до меня донеслись другие звуки. Собачий лай. Вот это будет посерьезнее. Теперь нам необходимо найти проточную воду. Мы опять побежали, и вскоре звуки стали отдаляться и доносились уже лишь глухим шумом. Мы добежали до реки, прыгнули в воду и скорым шагом прошли по воде по крайней мере 300 ярдов. Тут нам загородил дорогу дуб, одна из толстых ветвей которого свешивалась низко над водой. Мы вскарабкались на эту ветку, потом все выше и выше по стволу. Но тут собачий лай и голоса начали приближаться, очевидно, толпа шла за нами по следу. Звуки то становились слышнее, то стихали. Без сомнения собаки добежали до того места, где мы вошли в воду и метались по берегу взад и вперед, разыскивая наш след. Тем временем мы прочно уселись на дереве, зарывшись в его листья. Король был доволен вполне, но я не мог успокоиться. Мне казалось, что мы могли бы перебраться по одной из веток на соседнее дерево и что там было бы гораздо безопаснее. Мы попробовали и с успехом, хотя король поскользнулся и едва не упал. На соседнем дереве мы устроились удобно, хорошо спрятались в ветвях. Теперь нам оставалось только ждать и прислушиваться к голосам преследователей. Вот они раздались снова и быстро приближаясь, и при том на обоих берегах. Все громче, слышней, миг и погоня с оглушительным гиканьем, лаем, топотом ног, ураганом промчалась мимо. «Я побаивался, что эта новейшая ветка наведет их на мысль, что мы могли спрятаться здесь», — заметил я. «Очень рад, что ошибся. Идемте, государь, не будем терять времени. Скорость стемнеет Если бы нам удалось переправиться обратно через реку и обогнать их, да еще по пути принанять у какого-нибудь пастуха пару коней на несколько часов, мы были бы в полной безопасности». Мы стали слезать и добрались уже до нижней ветки, когда нам послышалось, будто погоня возвращается. Мы остановились, насторожив слух. «Ну да», — сказал я. «Обманувшись в расчете, они решили бросить поиски и возвращаются домой. Вернемся обратно на наш насест и дадим им пройти мимо». Мы полезли опять наверх. Король прислушивался с минуту, потом сказал. «Они все еще ищут. Нам лучше остаться здесь». Он был прав. В охоте и травле он смыслил больше меня. Шум постепенно приближался, король пояснил. «Они рассудили, что мы ненамного опередили их, и так как удираем на своих на двоих, то и не могли уйти далеко от воды». «Да, государь, боюсь, что оно так и есть, хотя я надеялся на лучшее». Шум все приближался, и скоро авангард вторично прошел мимо нас по обоим берегам. Чей-то голос с другого берега крикнул товарищам остановиться. «Смотрите, как тут низко свесилась ветка. По этой ветке они могли влезть на дерево, не выходя на берег. А ну ти пусть который-нибудь из вас слазает, посмотрит». «Чудесно, так и сделаем». Я не мог не подивиться собственной догадливости и предусмотрительности. Мы чудесно сделали, перебравшись на соседнее дерево. Но разве вы не знаете, что всякая догадливость и предусмотрительность разбиваются о человеческую тупость и нелепость?» Лучшему фехтовальщику в мире нечего бояться другого фехтовальщика, который считается вторым после него. Нет, кого ему надо бояться, так это невежественного противника, который в жизнь свою не держал в руках шпаги, потому что такой противник всегда сделает как раз не тот выпад, какой следует и какого опытный человек может ожидать. И на этом как раз и подставит ножку опытному человеку. «Ну мог ли я со всеми моими дарованиями ожидать, что этот подслеповатый косолапый урод с кашей в голове полезет не на то дерево, не на ближайшее к воде, а на соседнее? А между тем он именно так и сделал, и неправильно по ошибке выбранное им дерево оказалось как раз тем, на какое нужно было лезть, и негодяй уже карабкался к нам». Положение было серьезное, мы не трогались с места и ждали, что будет дальше. Король привстал, поднял ногу, и как только голова мужика приблизилась настолько, что он мог достать до нее, раздался глухой толчок, и мужик свалился на землю. Внизу поднялся шум и крик, сбежавшиеся со всех сторон мужики окружили дерево, и мы очутились в плену. Еще один полез к нам, другой заметил соединительную ветку, служившую нам мостиком, и полез на дуб, росший над водою, чтобы по ней добраться до нас. Король приказал мне изобразить с собой Горация и охранять мост. Публи Гораций Коклес — полулегендарный древнеримский герой, в одиночку защитивший римский свайный мост во время войны с этрусками. Неприятель упорно лез на нас, но каждый первый добиравшийся до нас получал такой удар, что моментально сваливался с дерева. Король все больше воодушевлялся, радость его была безгранична. Он уверял, что если ничего особенного не случится, мы великолепно проведем эту ночь, так как при подобной тактике нападающих мы можем отстоять это дерево от целой округи. Но, очевидно, и нападающие поняли это, и, прекратив атаку, принялись обсуждать другие планы нападения. Оружия у них не было, но камней под рукой было сколько угодно. «Ну что ж, можно попробовать камни. Против этого мы ничего не имели». Один-другой камешек могли долететь до нас, но и это было маловероятно. Мы были хорошо укрыты ветвями и листьями и невидимы с такого места, откуда бы удобно было целить. Если они потратят полчаса на бесплодное метание камней, тем временем на помощь нам спустится ночь. Мы были очень довольны, мы готовы были улыбаться, даже смеяться, но не смеялись. И хорошо сделали, ибо все равно нам недолго пришлось бы смеяться». Не прошло и четверти часа от начала бомбардировки, как мы ощутили какой-то странный запах. Достаточно было раза два втянуть в себя воздух, чтобы убедиться, что это запах дыма. Мы поняли, что игра наша проиграна. Когда вас начинают выкуривать, нечего делать, приходится вылезать из убежища». Осаждающие навалили вокруг дерева целый костер сухого хворосту и мокрых трав, и когда увидали, что густое облако дыма окутало ствол и поползло вверх по дереву, стали кричать от радости. Я уже начинал задыхаться и едва успел сказать «Слезайте, государь, я после вас, как требует, этикет». Король, тоже задыхаясь, выговорил «Следуйте за мною». «Потом прислонись к дереву с одной стороны, а я с другой, и будем драться каждый как любит и как умеет. Навалим около себя груду мертвых тел». проняси и кашляя, он стал спускаться с дерева. Я последовал за ним. Мы оба соскочили на заранее намеченные места и принялись, что было силы наносить и отражать удары. Сквозь шум и треск и суматоху вдруг прорвался конский топот — Несколько всадников врезалось в толпу, крича «Остановитесь! Или вам всем не сносить головы!» Как отрадно это звучало для наших ушей. Говоривший имел все обличие джентльмена. Живописную дорогую одежду, повелительный вид, суровое лицо, черты и цвет которого носили признаки распутной жизни. Толпа и раболепно отступила, джентльмен обвел нас критическим взглядом, потом крикнул крестьянам. Что вы хотите сделать с этими людьми? Они сумасшедшие, ваша милость. Пришли неведомо откуда и... Неведомо откуда. Вы утверждаете, будто люди эти вам не знакомы. Достоуважаемый сэр, мы говорим истинную правду. Они захожие люди, и никто в вашей округе не знает их. А между тем они кровожаднейшие насильники, которые когда-либо... Молчать! Вы сами не знаете, что говорите. Они не сумасшедшие. Кто вы такие? Откуда вы? «Объясните. Мы не здешние, люди смирные и путешествуем по собственной надобности», начал я объяснять. «Мы из дальних краев, и здесь никому не знакомы. Мы никого не хотели обидеть, а между тем, если б не ваше мужественное вмешательство и покровительство, эти люди умертвили бы нас. Вы правильно рассудили, сударь. Мы не сумасшедшие и не кровожадные, не насильники». Джентльмен обратился к своей свите и спокойно сказал «Прогнать этих скотов бичами назад в их берлоге!» Толпа мгновенно рассеялась. Осадники свиты гнались за нею, хлеща бичами бегущих и немилосердно давя копытами лошадей тех недогадливых, которые бежали по дороге, вместо того, чтобы прыснуть в кусты. Вопли и мольбы мало-помалу замерли вдали, и лихие наездники один за другим начали возвращаться. Тем временем джентльмен продолжал допрашивать нас, но ничего не мог добиться. Как ни были мы признательны ему за услугу, мы ничего о себе нового не открыли, кроме того, что мы чужестранцы из дальней страны и друзей и знакомых здесь не имеем. Когда свита вся собралась, джентльмен сказал одному из слуг «Приведи в въечных лошадей и посади на них этих людей». «Слушаю, милорд». Нас поместили в рьергарде между слугами. Ехали мы довольно быстро, и вскоре после того, как стемнело, остановились на ночлег, милях в десяти-двенадцати от того места, где нас хотели укокошить. Милорд, заказав ужин, тотчас же удалился в свою спальню, и больше мы его не видели. Утром чуть свет, мы позавтракали и стали готовиться к отъезду. В эту минуту вперед выступил с беспечной грацией главный коммердинер Милорда и обратился к нам с такими словами. «Вы говорили давеча, что ваш путь лежит в ту сторону, куда едем и мы. Ввиду этого господин мой, граф грип отдал приказ, чтобы вы оставили себе этих лошадей и ехали верхом, и чтобы несколько человек, нас, его холопов, проводили вас верхами до ближнего большого города, который лежит отсюда милях в двадцати, и зовется комбинет, где вы будете вне опасности. Мы могли только поблагодарить и принять предложение». Мы поехали в шестером, неторопливой, неутомительной рысью, и по дороге из разговора с нашими спутниками узнали, что Милорд грип в своем околотке очень важная птица, и что владения его лежат на расстоянии дня пути от кабинета Мы настолько не торопились, что было уже далеко за полдень, когда мы подъехали, наконец, к рыночной площади города кабинета. Тут мы сошли с коней и, наказав еще раз слугам благодарить милорда, подошли к толпе, собравшейся посередине площади, чтобы посмотреть, что там могло привлечь ее внимание. Оказывается, остатки того самого каравана невольников, которые мы встретили раньше. Так эти несчастные все это время влачили свои цепи по пыльным дорогам, Бедного обиженного мужа уже не было с ними, и многих других также, зато прибавилось несколько новых лиц, очевидно, недавно приобретенных. Король был равнодушен к этому зрелищу и торопил меня идти, но я был поглощен им и полон жалости. Я глаз не мог оторвать от этих жалких, изнуренных и забиженных в конец отрепьев человечества». Они сидели группами на земле, безмолвные, не жалуясь, с понуренными головами, бесконечно трогательные в своем унижении. А в каких-нибудь тридцати шагах оратор, держа напыщенную речь к другой кучке людей, пространно восхвалял наши славные британские вольности. Во мне все кипело. Я забыл, что я плебей, помнил только, что я человек. Чего бы это ни стоило, я взберусь на эту трибуну и... Щелк! Нас с королем сковали вместе ручными оковами. Это сделали наши спутники, слуги графа. Сам же граф стоял рядом и смотрел. Разгневанный король крикнул, что означает эта шутка дурного тона. Милорд граф вместо ответа лишь спокойно приказал главному своему басурману. Выставьте рабов для продажи. Рабов. Это слово прозвучало для нас совсем по-иному и несказанно страшно. Король поднял руки. Еще миг, и кандалы его с ужасающей силой обрушились бы на голову дерзкого, но граф успел отскочить. Ослуги его кинулись на нас целая дюжина за раз, и миг спустя мы были уже бессильны что-нибудь сделать, так как руки наши были связаны за спиною. Но мы так громогласно и горячо заявляли, что мы свободные люди, что обратили на себя внимание оратора, разглагольствовавшего о британских вольностях, и он вместе со своими патриотически настроенными слушателями обступили нас. «Если вы действительно свободные люди», — решительно заявил он, — «вам нечего бояться. Богом дарованные британские вольности будут вам щитом и прикрытием». Рукоплескание. «Сейчас увидите. Представьте доказательства». — Какие доказательства? — Доказательства того, что вы свободные люди. — а вспомнил. Я сразу пришел в себя и ответил молчанием, но король разразился. — Ты не в своем уме. Лучше пусть этот негодяй мошенник представит доказательства тому, что мы не свободные люди. Это будет более согласно со здравым смыслом. «Видите ли, он знал законы, им же изданные. Как большинство людей знают законы своей страны? Понаслышке, только букву их. Надо испытать их на себе самом, чтобы оценить их смысл и значение». Все услышавшие это разочарованно качали головами. Некоторые отвернулись, видимо, утратив к нам интерес. Оратор сказал, и на этот раз уже деловым тоном, а не сочувственным... Если вы не знаете законов своей страны, пора вам узнать их. Для нас вы чужие люди, мы вас не знаем, этого вы не станете отрицать. Может быть, вы и свободные люди, этого мы не отрицаем, но, может быть, и рабы. Закон говорит ясно, он не требует от претендующего на владение вами доказательств тому, что вы рабы, он требует от вас доказательств тому, что вы не рабы. «Дорогой господин», — сказал я, — «дайте нам лишь срок. Дозвольте послать гонцов в Асталат или же в Долину Святости, там нас знают». «Успокойся, добрый человек, эти требования совсем необычайные и, конечно, вы не можете надеяться, что они будут выполнены. Это взяло бы слишком много времени и доставило бы слишком много хлопот вашему господину». «Господину?» — гневно крикнул король. «Болван! Я не знаю над собой господина, я сам го...» Молчите ради бога. Я вовремя успел сдержать короля. И без того мы попали в беду. Мало было бы нам проку от того, что мы внушили бы этим людям убеждение, что мы не в своем уме. О подробностях распространяться не стоит. Граф выставил нас для осмотра и продал с публичного торга». Тот же адский закон существовал у нас на юге в мое время, больше чем тринадцать веков спустя, и в силу этого закона сотни свободных людей, не имевших возможности доказать, что они свободные, продавались в пожизненное рабство, и особенного впечатления это на меня не производило. Я считал это ошибочным, нехорошим. И только... Но как только дело коснулось меня самого, когда я на себе испытал, что значит быть проданным с аукциона, этот закон показался мне адски гнусным. Что поделаешь, так уж устроен человек. Да, нас продали с публичного торга как свиней. Будь это в большом городе и на людном рынке, за нас дали бы, по крайней мере, хорошую цену. Но это было страшное захолустье, и мне даже стыдно вспомнить, за какую ничтожную цену нас продали. Английский король пошел за семь долларов, а его первый министр за девять, тогда как за короля можно было взять по крайней мере двенадцать долларов, а за меня и все пятнадцать. Но так уж ведется на свете. Если на рынке вообще дела идут туго, какой бы товар вы ни продавали, все равно хороших дел вы с ним не сделаете, да будет вам известно это заранее. Если бы у графа хватило смысла... Однако черт с ним. не мне же помогать ему, оставим его пока. Я, так сказать, снял с него мерку, и будет с него. Торговец с невольниками купил нас обоих и приковал нас к общей цепи, так что мы очутились сзади в хвосте процессии. В полдень мы уже выходили из города, и мне казалось невообразимо дико и странно, что король Англии и его первый министр шагают, скованные по рукам и по ногам, с рабьим ермом на шее, в караване невольников, не вызывая никакого внимания к себе среди праздных зрителей и женщин, и мужчин, и проходят под окнами, у которых сидят прелестные и добрые женщины, не внушая им не только сочувствия, но даже и любопытства. Боже! Боже! Это только показывает, что с виду король ничем не отличается от простого бродяги, пока вы не знаете, что он король. Но скажи вам это, и, боже мой, с каким захватывающим любопытством вы будете вглядываться в него. должен сознаться глупы мы все должно быть это уж у нас от рождения глава тридцать пять душу раздирающий инцидент мы живем в мире неожиданностей король погрузился в задумчивость как вы думаете о чем он задумался как о чем Но, разумеется, о необычности случившегося с ним, о том, как он, стоявший выше всех людей, стал нижайшим и последним среди них, из славного безвестным, из великого униженным. Ничего не бывало, клянусь вам, больше всего его волновало вовсе не это а та низкая цена, за которую он был продан. Он никак не мог примириться с этими семью долларами. Когда я впервые заметил это, меня это так огорошило, что я верить не хотел, до того это казалось мне неестественным. Но как только в голове у меня прояснилось, и я сумел встать на надлежащую точку зрения, я понял свою ошибку. Это было вполне естественно. И вот почему. Ведь король — это фикция, и его будто бы особые королевские чувства, подобно импульсам и чувствам куклы-автомата, тоже фикция». Но как человек он реален, и чувства его как человека тоже реальны, а не призрачны. Обыкновенному среднему человеку досадно и совестно, когда его оценят ниже, чем он сам себя ценит. А король был, несомненно, дюжинный средний человек и, соответственно, этому чувствовал и рассуждал. «Черт побери! Он до того надоел мне, доказывая, что на большом хорошем рынке за него дали бы не меньше 25 долларов, что я не знал, куда деваться». Ведь это же очевидная нелепость, и как надо воображать о себе, чтобы выдумать ее? Да за меня самого не дали бы столько. Но вопрос был щекотливый, и я дипломатически решил не возражать. Откинув всякий стыд, я нагло подтверждал, что 25 долларов за него дали бы непременно. А в душе отлично знал, что во все века и во всех странах мира не было еще такого короля, который стоил бы и половины этой суммы, а в последующие 13 веков ни один не будет стоить и четверти ее. Да, надоел таки он мне с этим разговором. О чем бы ни повел он речь, об урожае, о погоде, о политике, о кошках, о собаках, о богословии, о нравственности... Я только вздыхал, зная, что будет дальше, зная, что в конце концов он опять сведет разговор на эти несчастные семь долларов. Когда же мы останавливались в людном месте, он бросал мне красноречивый взгляд, ясно говоривший, «Если бы можно было повторить продажу с этими людьми, ты увидел бы совсем другие результаты». Надо сознаться, когда его продали за семь долларов, я даже немножко был польщен, что за меня дали больше. Но теперь он до того наскучил мне своими жалобами, что я был бы рад, если б за него дали сотню. Однако на это надежды было мало, ибо почти каждый день то там, то сям нас осматривали всевозможные покупатели и, по большей части, так отзывались о короле. Вот верзила, которому и вся цена-то два с половиной доллара, а амбиции на тридцать. «Жалко, что на базаре за амбицию ничего не дают». Эти разговоры не довели до добра. Наш торговец с невольниками был человек практический, и он решил исправить этот недостаток, а то, чего доброго на такого невольника и вовсе не сыщешь покупателя. И вот он начал выбивать амбицию из священной особы его величества. «Я мог бы дать этому человеку полезный совет, но не сделал этого». К торговцу невольниками не суйся с советами, если не хочешь повредить тому, за кого ты вступаешься. Я сам пробовал отрешить короля от его королевской осанки и заставить его усвоить себе вид крестьянина, и при том еще в то время, когда он был старательным и послушным учеником, и то это было трудно. А уж заставить короля принять рабий, смиренный, униженный вид, да еще силой заставить, это было совершенно безнадежно». Не будем говорить о подробностях, попытайтесь вообразить их сами. Скажу только, что к концу недели стало очевидным, что кулаки и дубинка и бич хорошо поработали над телом моего августейшего спутника. Оно представляло собой зрелище, на которое стоило посмотреть и поплакать над ним, но дух его, духом он по-прежнему остался непреклонен и горд». Даже этот дубино-работорговец не мог не взять в толк, что и не вольники, но и раз может до самой смерти оставаться человеком, что можно переломать ему кости, но не сломить его духа. И в конце концов, убедившись, что все его старания немало не действуют, признал себя побежденным и оставил в покое короля с его амбицией. Дело в том, что король был значительно больше, чем королем, он был человеком, а когда человек человек, этого уж из него не выбьешь». «С месяц нам жилось очень трудно. Все время мы скитались по разным местам и натерпелись за это время всякого горя. за то как вы полагаете, кто к этому времени больше всех в Англии был заинтересован вопросом о рабстве? Его Величество Король. Да, насколько раньше он был равнодушен к этому вопросу, настолько же горячо он теперь интересовался им. Он возненавидел рабство как учреждение и не мог уже без жгучей злобы говорить о нем». и я рискнул предложить ему тот же вопрос, какой уже предлагал несколько лет тому назад, и получил такой отпор, что больше не касался уже этой темы. Не считает ли он нужным упразднить рабство? Его ответ и в этот раз был так же резок, но в этот раз он звучал музыкой для моих ушей, и я бы даже не хотел более мягкого ответа, хотя фраза короля и была неуклюже составлена, и самое бранное слово очутилось посередине, а не в конце, как ему надлежало. Теперь и я начал подумывать об освобождении. Раньше я не то что не мечтал о свободе, нет, этого я сказать не могу, конечно, мечтал, но не хотел предпринимать ничего рискованного и отговаривал от этого короля. Но теперь, ах, теперь совсем другое, свобода стоит всякой цены, ради нее стоит рискнуть. и Я выдумал план освобождения, от которого сам пришел в восторг. Осуществление его должно было потребовать много времени и терпения Можно было придумать более скорый способ и не менее надежный, но не такой живописный, не столь драматический И потому я от своего плана не хотел отказаться Он мог затянуть на несколько месяцев наше освобождение, но все равно я решил осуществить его От времени до времени с нами бывали приключения – Однажды нас захватила снежная метель в пути, в миле от селения, куда мы направлялись. Почти моментально нас окутало, словно туманом, такими густыми хлопьями падал снег. Впереди ничего не было видно, и мы сбились с пути. Работорговец, предвидя убытки, нещадно хлестал нас бичом, но это только ухудшало дело, так как бич его угонял нас все дальше от дороги и от возможности помощи. В конце концов мы завязли в снегу. волей-неволей пришлось остановиться. Буря бушевала до полуночи, потом прекратилась. К этому времени двое мужчин послабее, и три женщины успели замёрзнуть а остальные так окоченели, что не могли двинуться с места. Наш хозяин был вне себя, он заставлял уцелевших вставать, прыгать, шлепать себя по бокам для того, чтобы восстановить кровообращение, и для бодрости все время подхлестывал нас кнутом. В это время случилось нечто непредвиденное. Раздались крики и вопли. Вскоре к нам с плачем подбежала женщина. Завидя людей, она кинулась к нам, хватаясь за наши руки и моля о помощи. Занигнулась толпа людей, иные с факелами, говоря, что это ведьма, которая наводит лихую болезнь на коров и водится с дьяволом, который является к ней, перекинувшись черным котом. Эти люди до того избили каменями бедную женщину, что все ее тело было превращено в кровавые лохмотья, и теперь хотели сжечь ее. И что же вы думаете, что сделал наш хозяин? Когда мы, невольники, столпились вокруг бедной женщины, чтобы защитить ее, он воспользовался удобным предлогом и объявил преследователям, что выдаст ее только в том случае, если они сожгут ее тут же на месте. Вы только представьте себе, и те согласились». Привязали ее к столбу, натащили хворосту сучьев, нагромоздели около нее целый костер и факелом подожгли. А несчастная все плакала, кричала и молила, прижимая к груди двух своих маленьких дочек. А жестокий хозяин наш кнутом собрал нас всех около костра, вынудив нас вернуться к жизни и вернуть свою рыночную стоимость силою того самого огня, который унес невинную жизнь бедной матери». Вот какой человек был наш хозяин. Его имя я также записал в своей памяти. Эта снежная буря стоила ему девяти невольников и невольниц, и после этого он был в течение многих дней еще грубее и жестче с нами, так как он был взбешен потерей. В приключениях у нас вообще недостатка не было». «Однажды мы наткнулись на процессию. Что за процессия? Тут как будто собралась вся сволочь, все подонки королевства и при этом все пьяные». Впереди ехала телега, в ней гроб, а на гробе сидела миловидная женщина лет восемнадцати, кормившая грудью ребенка, которого она то и дело в порыве страстной нежности прижимала к груди, поминутно отирая слезы, капавшие на детское личико. А глупое дитя улыбалось ей детской счастливой улыбкой, цепляясь за ее грудь своей пухленькой в ямочках ручкой, которую мать гладила и ласкала от полноты своего измученного сердца. Мужчины и женщины, девки и парни, даже мальчишки, бежали за телегой или впереди нее с криком и гиканьем, богохульствуя и сквернословия. Настоящий праздник демонов, отвратительное зрелище. «Мы были уже перед стенами Лондона, в одном из предместий города, и это был чудесный обращик лондонской черни. Наш хозяин приберег для нас хорошее местечко возле самого эшафота. Священник, напутствовавший казненную, помог ей взойти по ступеням, говоря ей слова утешения, и велел помощнику пристава раздобыть для нее табурет». И сам стал рядом с ней на эшафоте и с минуту глядел вниз на массу обращенных к нему лиц у ног его, потом на плотный помост из голов со всех сторон вокруг и, наконец, начал рассказывать историю девушки. И в голосе его зазвучала жалость. Как редко доводилось ловить эти нотки жалости в этой невежественной и дикой стране. Я помню каждую деталь в его рассказе, только слов не помню, и потому рассказываю своими словами». Закон имеет целью удовлетворить справедливость. Это ему не всегда удается, тут уж ничего не поделаешь. Мы можем только сокрушаться и смиряться и молиться за души тех, кого не право карает десница закона и о том, чтобы таких было поменьше. Закон осудил эту бедную юную душу на смерть, и он прав. Но другой закон поставил ее в такие условия, что ей не оставалось иного выбора, как совершить то преступление, которое она совершила, или же умереть с голоду вместе со своим ребенком. И перед Богом ответственность и за ее преступление, и за ее позорную смерть падает на этот закон». Не так давно еще это юное существо, этот восемнадцатилетний ребенок, был счастливейшей женою и матерью в Англии. И на устах ее с утра до вечера звенела песня, этот прирожденный язык довольных и невинных сердец. Юный супруг ее был так же счастлив, как она, ибо он, исполняя свой долг, работал, не покладая рук, честно и добросовестно зарабатывая хлеб своим ремеслом. Он богател, доставлял кровь и пропитание своей семье и вносил свою лепту в сокровищницу богатства нации. И вот с разрешения коварного закона этот мирный домашний очаг был мгновенно разрушен. Юный супруг, пойманный в засаду, был насильно завербован в военную службу и услан в море. А жена ничего и не знала об этом. Она повсюду разыскивала пропавшего мужа, трогая самые жестокие сердца своими мольбами и слезами и скорбным красноречием своего отчаяния. Томительно тянулись недели за неделями. Она все искала, ждала, надеялась, но рассудок ее постепенно поддавался под бременем горя. Мало-помалу все ее небольшие достатки были проедены. Когда ей стало нечем платить аренду, ее выгнали на улицу. Пока хватало силы, она жила подаянием, но в конце концов пришел голод, молоко иссякло в ее груди, голодный ребенок кричал, и она, сама не зная, что делает, украла кусок холста ценой в четверть цента в надежде продать его и на вырученные деньги накормить свое дитя. Но владелец сукна видел ее и поймал на месте преступления. Ее бросили в темницу и предали суду. Обокраденный под присягой засвидетельствовал факт по краже. Ей дали защитника. В надежде у милости ведь судей, на суде рассказана была ее грустная повесть. И ей само дано было слово, и она созналась, что точно взяла сукно, но что разум ее в последнее время так помутился от горя, и чувство голода до того заглушило в ней все другие чувства и мысли, что она даже не могла сообразить, хорошо или дурно она поступает, и ничего не сознавала, кроме того, что она так голодна». Вначале все были тронуты и склонны проявить милосердие по отношению к ней ввиду того, что она так молода и одинока, и уже столько натерпелась горя, и что закон, лишивший ее мужа и опоры, первая и единственная причина того, что она сбилась с прямого пути». но представитель обвинения возражал, что, хотя все это и верно, и подсудимая действительно достойна жалости, но за последнее время мелкие кражи так участились, что милосердие, проявленное по отношению к одной, может стать поощрением для других и угрозой собственности. О боже, неужто же для британского закона не святы, разоренные очаги и осиротевшие дети, и разбитые сердца матерей, что их он не охраняет? и потому он требовал обвинительного приговора. Когда судья надел черную шапочку, владелец украденного холста поднялся, весь дрожа, с помертвелыми устами, с лицом серым, как пепел, и, услыхав роковые слова, крикнул «О, бедный, несчастный ребенок! Я не знал, что это может грозить тебе смертью!» и, как срубленное дерево, рухнул на землю. Когда его подняли и привели в чувство, он лишился рассудка, И солнце еще не успело сесть, как он наложил на себя руки. В сущности, это был добрый человек, и сердце у него было на надлежащем месте. Прибавьте его самоубийство к тому, чему предстоит свершиться на наших глазах, и ответственность за оба возложите куда следует — на правителей и на жестокие законы Британии. «Время настало, дитя мое. Дай мне помолиться над тобою». «Не за тебя, бедное, напрасно обиженное и невинное сердце, но за тех, кто виновен в твоей гибели и смерти. Им нужней моя молитва». Когда он окончил молитву, бедняжки надели петлю на шею, но долго никак не могли завязать веревку под ухом, так как она все время ласкала и миловала ребенка, прижимая его к своему лицу и груди и покрывая страстными поцелуями и обливая слезами, все время не то стеная, не то вскрикивая... А дитя смеялось и радостно вскрикивало, и дрыгало ножками от восторга, думая, что с ним играют. Даже палач не мог выдержать этого и отвернулся. Когда, наконец, все было готово, священник осторожно и ласково, но все же насильно взял дитя из рук матери и поспешно стал спускаться с помоста. Она, всплеснув руками, бешено рванулась к нему с жалобным криком, но веревка и пристав крепко держали ее. Тогда она упала на колени и, простирая руки, стала молить «Еще один поцелуй! О, Господи, только один единственный!» Это мольба умирающей. Ей дали ребенка. Она едва не задушила его в своих объятиях. Когда ребенка снова взяли от нее, она стала плакать «О, мое дитя, мой ненаглядный крошка, он умрет с голоду. У него нет ни дома, ни отца, ни матери, ни друзей». «Все это есть у него». — сказал добрый священник. — Пока я жив, я заменю ему и мать, и отца. Посмотрели бы вы на ее лицо в эту минуту? Где взять слова, чтобы описать его выражение? Благодарность? Разве это скажешь словами? Взор — иное дело. Слова — это нарисованный огонь, взор — огонь настоящий. Она бросила своему заступнику такой взор, исполненный огня неземного восторга. и унесла его в сокровищницу небес, где и надлежит быть всему небесному.